В середине 1625 года умер король Иаков I, и его место на престоле Англии и Шотландии занял Карл I. В монархически управляемых государствах вступление на престол нового монарха знаменует обыкновенно начало новой эры. Эры, впрочем, может и не быть. Во всяком случае, она ожидается, и ни на кого в 1625 году подданные не возлагали так много надежд, как на того государя, которого они еще не знали. Несправедливо было бы отрицать, говорит Макалей, что Карл имел некоторые качества хорошего, даже великого государя. Он писал и говорил не так, как его отец, не с точностью профессора, но так, как говорят и пишут умные и прекрасно воспитанные джентльмены. Его вкус в литературе и в искусстве был превосходен. Его манера, не будучи привлекательной, была преисполнена достоинства. Домашняя его жизнь была безукоризненна. Вероломство было главной причиной его злополучий и остается главным пятном на его памяти. Он был поистине одержим, неизлечимой склонностью к темным и кривым путям. Может показаться странным, что его совесть, которая в маловажных случаях была достаточно чувствительна, никогда не упрекала его в этом великом пороке. Но есть основания думать, что он был коварен не только по натуре и привычке, но и по принципу. Он, кажется, научился от тех богословов, которых наиболее уважал, тому, что между ним и его подданными не могло быть ничего вроде взаимного договора, что он не мог, если бы даже и хотел отрешиться от своей деспотической власти. что во всяком его обещании было мысленное ограничение насчет того, что такое обещание могло быть нарушено в случае необходимости. Судьей этой необходимости Карл признавал лишь самого себя. Как видно из приведенной характеристики Маккалея, ни один серьезный историк не думает отрицать достоинств и дарований Карла. Его даже очень хвалят за чистоту семейной жизни, за целомудрие, за литературный вкус. К сожалению, надо заметить, что время было смутное, и качеств хорошего джентльмена не доставало, чтобы быть хорошим королем. Стоит перечислить вкратце вопросы, решение которых история совсем произвольно и слишком даже жестокосердно предоставила Карлу, королю Англии и Шотландии, чтобы понять всю трудность тогдашнего положения. Первый вопрос церковный, самый трудный и самый неприятный. На сцене действовали, боролись, ненавидели друг друга следующие партии – пописты, епископалы, староангликане, пресвитериане, пуритане, браунисты индепенденты впоследствии – уравнители. Из первых трех групп каждая тянула короля в свою сторону. Пресвитериане делали частые попытки прийти с ним к какому-нибудь соглашению. Остальные секты сразу заняли воинствующее положение – это были непримиримые, одни по принципу, как индепенденты, другие по необходимости, то есть доведенные до этого жестокостями и преследованиями. Для первых четырех групп центральным вопросом был вопрос о епископстве. Паписты признавали одного епископа, папу. Епископалы смотрели на прилатов, как на священнослужителей, исполненных особой божественной благодати. англикане, Глядели на епископство как на полезное, отнюдь не божественное учреждение. Пресвятыриане готовы были примириться с чем угодно, лишь бы не было епископов. Остальные приходили в бешенство при одном слове – епископ. Сам Карл, как и его отец, был ревностным епископалом. Он был, сверх того, в противоположность своему отцу – ревностным христианином. и не будучи папистом, предпочитал паписта Пуританину. Несчастная звезда Стюартов, очевидно, руководила им в выборе своих симпатий. Второй. В политике партий было не меньше. Расположим их опять по убывающим степеням преданности престолу и монархии. Мы их насчитываем пять. Абсолютисты, как сам Карл, как Стаффорд и еще несколько лиц полагали – что надо найти нерушимое основание для деспотической королевской власти. Умеренные роялисты, впоследствии кавалеры, лозунгом которых было «Король и Великая Хартия Вольностей». Пресвятарианские политики, все время страдавшие по либеральной конституции. Индепенденты, не признававшие никакой королевской власти, попросту республиканцы. Уравнители или анархисты. Но кроме вопроса о королевской власти, ее размерах, ее границах, ее правах и прерогативах, был еще другой, общий вопрос из области внутренней политики. В 1629 году английский народ с удивлением узнал, что его представители, заседавшие в Нижней Палате, втрое богаче, чем пэры королевства. Третье сословие, буржуазия, очевидно, выросло, и притом так сильно, что оно стремилось к фактическому могуществу и хотело выразить его в юридических нормах. До сей поры оно играло роль меньшего сына. Старшими были пэры королевства, палата лордов и духовенство. Третье сословие требовало первенства, но уступить ему значило поступить со своими правами и привилегиями. Добровольно согласиться на это было трудно, Отсюда борьба. И так как Нижняя Палата разрешала налоги и снабжала правительство деньгами, то ясно, стоя на какой позиции, Нижняя Палата эту борьбу начала. Король требовал денег, Палата требовала прав. Король отказывал в правах, Палата в деньгах. Третий. Вопросы внешней политики в нашу программу не входят. Поэтому мы можем ограничиться лишь указанием на то, что и там ничего отрадного не было. Народ громко выражал негодование, что Англия утеряла весь свой престиж и все свое значение в Европе. Надо было их поднять. Только, к несчастью, не Карлу суждено было сделать это. Если читатель вдумается в приведенные трудности и примет еще во внимание, что в 18 столетии люди были несколько экспансивнее сравнительно с настоящим поколением, что религиозная идея и даже религиозное одушевление, проникавшие собою жизнь большинства, давали верующим несокрушимую силу, что малодушие, вызванное спекуляциями, увы, не философскими, конкуренцией, ожесточенной и, к сожалению, решительно ничем, кроме животолюбия, неотягощенной борьбой за существование, было далеко не так распространено, как в наше время. Если, говорю я, читатель все это примет во внимание, то он согласится, что положение Карла Стюарта было не из лучших, во всяком случае, не из блестящих. А тут еще пристрастие к вероломству. Вероломству, так сказать, принципиальному. Всякий раз, как ему хотелось отделаться от приставаний Нижней Палаты и получить с нее деньги, он говорил, «Да будет сделано, как вам это желательно». В уме же своем прибавлял. пока мне это угодно. Это «пока» обошлось ему чересчур дорого. Карл никогда не дорожил друзьями, никогда не уважал своих врагов. Карл верил, что он защищен от всего – клеветы, неудачи, суда, несчастья. Поэтому-то он никогда не заботился о приобретении себе сторонников. Зато Карл не упустил ничего, чтобы возбудить недоверие даже в людях преданных. Самое характерное, это, конечно, отношение Карла к парламенту. Пусть читатель сам судит о том, по краткому изложению, сделанному Макалеем. Почти с первого же дня по вступлении на престол Карла началась та азартная игра, в которой были поставлены на карту судьбы английского народа. Парламент давал ему очень скудное количество субсидий. Он увидел необходимость управлять или вместе с палатой общин или же вопреки всем законам. Его решение не замедлило последовать. Он распустил свой первый парламент и собрал налоги собственной властью. Он созвал второй парламент, но нашел его несговорчивее первого. Тогда он снова прибегнул к роспуску собрав новые подати без всякого подобия законного права и заключил предводителей оппозиции в тюрьму. В то же самое время новое оскорбление, которое вследствие особенных чувств и привычек английской нации было невыносимо тягостным, и которое всем прозорливым людям показалось страшным предзнаменованием, возбудило общее неудовольствие и смятение. Роты солдат были размещены по квартирам граждан, и военный закон заменил в некоторых местах древнюю юрисдикцию государства. Король созвал третий парламент. 1629 год, и скоро заметил, что позиция была сильнее и ожесточеннее, чем когда-либо. Тогда он решился переменить образ действий. Вместо того, чтобы оказывать требованиям Палаты общин непреклонное сопротивление, он после долгих прений и многих уклонений согласился на мировую сделку, которая, останься он ей верен, отвратила бы целый ряд бедствий. Парламент назначил щедрые субсидии, а король утвердил знаменитый закон, известный под именем Прошения о правах. Этот закон представляет собою вторую великую хартию английских правительственных форм. Утверждая его, Карл обязался никогда вперед не взимать податей без согласия палат, никогда вперед не заключать никого в тюрьму без соблюдения законного порядка, и никогда вперед не подчинять свой народ юрисдикции военных судов. День, когда королевская санкция после многих отсрочек торжественно узаконила этот государственный акт, был днем радости и надежд. На ликование парламента откликнулись голоса столицы и нации. Но через три недели обнаружилось, что Карл вовсе не имел намерения соблюдать заключенные им условия. обнаружилось и еще нечто гораздо худшее. Королевский типографщик Нортон сознался, что на другой день по закрытии парламента он получил приказание изменить текст Билля, уничтожить все экземпляры, заключавшие в себе настоящий королевский ответ, тот ответ, которым хвалился король, говоря «я сделал все, что от меня зависит», отныне меня не в чем более упрекать. Между тем, Субсидии, назначенные представителями нации, были собраны. Обещания, данные королем, были нарушены. Последовала жестокая борьба. Парламент был распущен со всеми знаками королевского неудовольствия. Некоторые из именитейших членов были заключены в тюрьму, и один из них, сэр Элиот, промучившись несколько лет, умер в заточении. Карл, однако, не мог решиться взимать собственную свою властью под эти достаточные для ведения войны. Поэтому он поспешил заключить мир со своими соседями и с тех пор устремил все свое внимание на британские государственные дела. Тогда началась новая эра. Многие английские короли порою совершали противоконституционные действия, но ни один не пытался систематически сделаться деспотом и обратить парламент в ничто, Такова, однако, была цель, которую Карл определенно себе задал. С марта 1629 года по апрель 1640 года палаты не созывались. Никогда в истории Англии не было 11-летнего промежутка между парламентом и парламентом. Только однажды был промежуток ровно в половину короче. Одного этого факта достаточно для опровержения тех, кто утверждает, что Карл шел по следам Плантагенетов и Тюдоров. Свидетельством самых ревностных приверженцев короля доказано, что в этот период его царствования параграфы прошения о правах нарушались им не случайно, а систематически и постоянно, что огромная доля государственного дохода взималась без всякого законного основания и что лица, ненавистные правительству, томились целые годы в тюрьме, ни разу не будучи вызываемый в суд для защиты. В Англии господствовал капризный и раздражавший всех своей дерзкой самоуверенностью диспотизм королевского любимца, герцога Букингемского. Наконец, милорд был убит. Но от этого никому не стало легче, так как король, сделавшись с этого времени сам своим первым министром, шел той же дорогой. В Ирландии хозяйничал Вентворд, пытаясь во что бы то ни стало создать постоянное войско для поддержания произвола. Церковное управление находилось преимущественно в руках Вильяма Лоуда, архиепископа Кентерберийского. Несомненно, что из всех прилатов англиканской церкви Лоуд наиболее приблизился к католицизму, его страсть к церемониям, его уважение к праздникам, по вечериям и священным советам. Его дурно скрытое нерасположение к бракам духовных лиц, горячая и не совсем бескорыстная ревность, с какой он поддерживал притязание духовенства на уважение мирян, сделали бы его предметом отвращения для кальвинистов, если бы даже он употреблял только законные и благородные меры для достижения своих целей. Но упрямый и подозрительный, он всегда действовал через шпионов. каждый уголок государства подвергался назойливому и мелочному надзору. Каждая небольшая сходка сепаратистов выслеживалась и разгонялась. Даже религиозная жизнь частных семейств не могла укрыться от бдительности сыщиков Лоуда. Строгость его наводила такой страх, что смертельная ненависть к церкви вообще скрывалась под личиной согласия с господствующей религией. Накануне роковых служб епископы различных епархий доносили Лоуду, что в их ведомствах нельзя было найти ни одного диссентера, отступника. Чтобы поддерживать свой деспотизм, Карлу надо было прибегать к экстраординарным мерам. Суды не оказывали подданному никакого покровительства против гражданской и церковной тирании этого периода. Судьи общего права были постыдно угодливы, но при всей их угодливости, Они были менее покорными и действительными орудиями произвольной власти, чем тот разряд судов, память о которых доселе по прошествии целых двух столетий, внушает нации глубокое омерзение. Из числа судов главнейшими по могуществу и бесчестности были Звездная палата и Верховная комиссия. Первая политическая, а вторая религиозная инквизиция. Ни та, ни другая не входили в состав древней английской конституции. Звездная палата была преобразована, а Верховная комиссия утверждена Тюдорами. Власть, какую обладали эти суды до восшествия на престол Карла, была обширна и страшна. Но в сравнении с тою, какую они присвоили себе, она была совершенно ничтожна. Руководимые преимущественно жестоким духом Лоуда и освобожденные от парламентского контроля, Они выказывали хищничество, насилие, злобную энергию, неизвестные предшествующим векам. С их помощью правительство имело возможность штрафовать, заключать в тюрьму, выставлять к позорному столбу и увечить кого угодно без всякого ограничения. Отдельный совет, заседавший в Йорке, был облечен вопреки закону почти неограниченную властью над северными графствами. Все эти судилища ругались и издевались над авторитетом закона и ежедневно совершали бесчинства, которые достойнейшие роялисты горячо порицали. По словам Кларендона, в государстве не было почти ни одного именитого человека, не испытавшего на себе жестокости и жадности Звездной Палаты. Верховная комиссия вела себя так, что у нее не осталось почти ни одного сторонника в королевстве. а тирания Йоркского совета, к северу от Трента, обратила Великую Хартию в мертвую букву. Карлу недоставало лишь постоянного войска, чтобы по власти и могуществу сравниться с французскими королями. Он понимал, что без этой опоры все его здание строится на песке, но где найти нужные деньги или, по крайней мере, благородный предлог для новых обложений. Хранитель печати, лорд Финг, предложил собрать корабельную подать. Карл поспешно согласился на это. Древнее право английских королей было по-видимому на его стороне, но это только по-видимому. Прежние государи взимали корабельную подать лишь в военное время. Теперь же она требовалась среди полного мира. Прежние государи даже в пору самых опасных войн взимали корабельную подать только вдоль берегов. Теперь же она требовалась с внутренних графств. Прежние государи взимали корабельную подать только для морской защиты страны. Теперь же она требовалась, по сознанию самих роялистов, не для содержания флота, а для доставления королю субсидий, которые он мог бы увеличивать по своему усмотрению до какой угодно суммы и расходовать по желанию, на что заблагорассудится. Вся нация была встревожена и раздражена. Тогда один дворянин из графства Букингем по имени Джон Гэмден Близкий родственник Оливера Кромвеля подал сигнал национальной оппозиции. И прежде него многие делали такие же попытки, но без успеха. И они отказывались платить корабельный налог, требуя, чтобы дело было перенесено в Королевский суд и чтобы им позволено было торжественно доказывать незаконность таксы и законность их отказа. Но двор всегда умел как-нибудь отстранить эти прения. Гэмдену же удалось сделать так, что ему не отказали. Он заявил о своем полнейшем нежелании уплатить 20 шиллингов, назначенных на его долю, но заявил без гнева, без шума, заботясь единственно о том, чтобы право стало в его лице предметом торжественного суда. В темнице, куда его немедленно припроводили, вел он себя так же спокойно и скромно, требовал разбирательства, утверждая, что интерес короля не меньше связан с законным решением такого вопроса. Король обнадеженный недавним уверением судей, что в случае крайней необходимости корабельная такса может быть признана законную, наконец согласился и даровал Гэмдену право суда. Адвокаты Гэмдена поддерживали его с тем же благоразумием, какое он сам обнаружил, отзываясь о короле и прерогативах его власти, с глубочайшим уважением, избегая всяких восклицаний, всяких сомнительных теорий. опираясь только на законы и историю государства. Один из них, мистер Гольборн, даже несколько раз прерывал свою речь, прося судей извинить его за энергию выражений и предупредить, если он перейдет границы, предписанные приличием и законом. Сами коронные адвокаты хвалили гемдена за его скромность. Процесс продолжался 13 дней. В течение этого времени посреди всеобщего раздражения были обсуждаемы основные законы страны. И между тем, защитникам прав нельзя было сделать ни одного упрека в увлечении или мятежных замыслах. Доводы против притязаний короны были так сильны, что несмотря на зависимость и раболепие судей, большинство против Гемдена оказалось незначительное – 4 голоса. Все же это было большинство – И 12 июня 1637 года Гэмден был осужден, чем Карл остался очень доволен, полагая, что таким образом его абсолютизм одержал полную победу. Однако он ошибался, и очень сильно. «С этой поры, — говорит Гизо, — народ перестал ожидать чего-либо от властей и законов и, потеряв надежду, приобрел мужество». Недовольство, до того времени не имевшее ни единства, ни связи, сделалось единодушным. Дворяне, горожане, фермеры, купцы, пресвятыриане, сенаторы, вся нация была поражена этим приговором. Имя Гэмдена было у всех на устах. Везде произносили его с любовью и гордостью, ибо участь его была изображением участи народа, а его поведение делало честь этому народу. друзья и слуги короля едва осмеливались отстаивать законность его победы. судьи оправдывались и почти признавались в своей низости думая этим заслужить прощение начиналась революция что же ее вызвало Быть может после того что сказано выше этот вопрос покажется излишним однако немаловажные причины заставляют меня посвятить ему еще несколько строк. заметим прежде всего что игизо и макалей Говоря об английском народе и нации, которая тревожится, раздражается, оппонирует и прочее, грешат некоторой неточностью. Народ, собственно, то есть масса населения, все это время молчит и долго еще будет молчать. Процесс Гэмдена произвел на него, по всей вероятности, такое же впечатление, как приключившееся в том же году смерть китайского Багдыхана, У народа, как мы это ясно увидим ниже, были свои заботы и интересы, а о политических правах он не мечтал. О них мечтали низшее дворянство и буржуазия. В то время это были самые активные классы общества, страшно разбогатевшие при тюдорах и находившие, что давно пора присвоить себе кое-какие права и преимущества, которыми до сей поры пользовались король, лорды и духовенство». Программа их политической конституции была проста и сводилась к торжеству Нижней Палаты. «Ум их, речь идет о низшем дворянстве», — говорит Гизо, — не занимали философские теории, ученые различия между аристократией, демократией и монархией. Единственным идеалом их была Нижняя Палата. Она, в их убеждении, являлась представительницей дворянства и народа, древнего союза дворянства и нации. Она одна в прежние времена защищала политическую свободу, и она одна была способна вновь завоевать ее. Говоря о парламенте, разумели только Нижнюю палату. Законность и необходимость ее полновластия – вот идея, которая понемногу укоренялась в умах. В делах церковных все единодушно защищали реформу, и так или иначе стремились восстановить первобытную чистоту церкви, забытую и уничтоженную за долгие века господство католицизма. Но это не все. Остается еще многое, и это многое можно обобщить термином «человеческое достоинство». Термин сам по себе ясный, но каждая эпоха понимает его несколько по-своему, особенно когда речь заходит о размерах. Иногда люди довольствуются чрезвычайно малым. но все же это малое нужно им не меньше, если не больше, чем хлеб и вода. Негры на американских плантациях покорно выносили удары кнутом, насилие над своими женами и дочерьми, продажу своих детей, но они приходили в бешенство, когда их называли собаками. Женщины одного африканского племени, взятые в плен, не плачут и не жалуются на свою судьбу. Они не протестуют даже в том случае, когда их не кормят целыми днями. Они совершенно нагие. Только позади на спине у них прикреплен пальмовый лист средней величины. Кто хочет довести до бешенства этих несчастных существ, тому стоит только взять и вырвать у них этот лист. Тогда они бросаются на землю, катаются в страшной ярости и не хотят продолжать пути, несмотря на жестокие удары плетью. Они готовы лучше умереть. чем показаться другим без своего украшения. Следовательно, предел, за который не может переходить издевательство над человеком и попрание его прав, привычек, наклонностей, существует, меняясь для каждого человека и каждого народа, каждой эпохи и каждого поколения. Уважение к самому себе – величайший дар, полученный англичанами от своей истории. Хотя подобное самоуважение – нередко переходит в самодовольство и, говоря вообще, отличается излишней дозой самоуверенности, все же это большая и серьезная сила. Англичанина трудно обмануть блеском победы и приобретений, в чем не раз с грустью приходилось убеждаться лордам Мальборо, Веллингтону и Биконсфильду. Несмотря на лавры, англичанин будет требовать еще уважения к своему «я», А это свое «я» понимается им прежде всего, как существо, самостоятельно мыслящее, чувствующее и даже действующее. К этому его приучила история, и во имя этого он боролся с папой, плантагенетами, тюдорами и стертыми. Как свой очаг, так и свою личность он сумел защитить от слишком произвольных вторжений. Умелые правители, как, например, Елизавета, прекрасно это понимали – и умели останавливаться вовремя, возле дверей частного дома. В этом, между прочим, тайна их успеха. Англия управляется королем, палатой лордов, нижней палатой и еще сама собой. Это не острота, а сущая истина. Принцип общинного самоуправления нигде не имеет такого блестящего исторического прошлого, как в Англии. Даже Вильгельму-завоевателю пришлось признать его. Он вошел в плоть и кровь английского законодательства. Под его знаменем совершалось все развитие нации. Словом, рядом с государством существует общество. Оно заявляет о себе постоянно. Стоит только стране встревожиться чем-нибудь, как десятки и сотни добровольных ассоциаций образуются в городах и графствах. В одной из этих ассоциаций, между прочим, началась деятельность Кромвеля. В древности эти ассоциации назывались гильдиями. С течением времени они изменили свое наименование, но дух их остался. Этот дух выражается в одном слове – самоопора, самоподдержка. Эта самоподдержка – основа политической и нравственной жизни англичанина. Как нельзя лучше – Мирится она с принципом добровольной ассоциации. Поэтому Ришелье и Людовик XIV никогда не могли появиться в английской истории. Они, особенно последний, слишком мало уважали человеческую личность. Они всегда смотрели на нее как на средство. Один исключительно величие государства, другой своего собственного. «Государство – это я», – говорил Людовик XIV. Следовательно, уважая самого себя, англичанин уважает прежде всего свою самодеятельность, неприкосновенность своей личности. Защиту для нее он находил в Великой Хартии Вольностей, 1215 год, в Прошении о правах, 1628 год, в Декларации прав, 1688 год. Это три столпа английской конституции. Теперь понятно, До какой степени была антинациональна политика Карла и его министров, Букингема, Страффорда и Лоуда? Карл стремился к произволу. Йоркский совет и Верховная комиссия должны были обезличить политическую и общественную жизнь народа. Звездная палата – его духовную и религиозную жизнь. Как централизатор Карл не мог выносить, чтобы Шотландия была без епископов. Можно привести сотни примеров, когда в его управление королевская администрация незаконно вмешивалась в жизнь общин. Первое столкновение Кромвеля с правительством произошло из-за этого. Особенно архиепископ Лоуд, примас Англии, настаивал на однообразии культа. «Дессентр любого направления и оттенка был неприятен ему, прежде всего, как дессентр. Мы уже говорили, что шпионы Лоуда врывались в частные дома». Страффорд задумывал учреждение постоянного войска. Что бы сталось тогда с Великой Хартией, парламентом, самоопорой? Английская революция была таким образом защитой исторического прошлого, защитой национальных принципов. Мы увидим, что в конце концов у нее появились и новые цели. Но эти новые цели появились неожиданно для нее самой. Еще одно слово на ту же тему о достоинстве. Деспотизм деспотизму рознь. Диспотизм Карла, Букингема и Воуда был один из самых невозможных. Я уже говорил, что Елизавета Тюдор, несмотря на свои замашки за взятого абсолютиста, умела останавливаться вовремя и всегда соглашалась на уступку, если замечала, что нарушала заветы исторического прошлого нации. Без нужды частных верований и частной жизни Елизавета никогда не затрагивала. Но это еще не все. Елизавета умела воодушевлять людей на великие дела. Сама великая, она искала величие и ценила его. Она обладала чудной способностью гения воодушевлять людей. По ее слову, всякий становится героем. Оттого-то даже те, кто подвергался по ее приказанию позорной казни, поднимали на эшафоте свои отрубленные руки с криком «Во славу нашей королевы!» Наша королева была великий человек. Каждый чувствовал это, каждый признавал за ней право держаться своей мысли, казнить и миловать. Капризная и себелюбивая, неспособная простить Марии и Стюарт за то, что так красивее ее, Елизавета такими делами, как борьба с Испанией, оправдывала свой деспотизм в глазах англичан. Да, оправдывала. И почему? Потому лишь... что она каждого англичанина делала выше в его собственных глазах. Наконец, когда она казнила своих врагов, она никогда не издевалась над человеком. Суть, следовательно, не в строгости, а в том, во имя чего она, как и чем поддерживается, повышает ли она человека или понижает его. Всякий согласится, я думаю, То целая пропасть лежит между строгостью Петра Великого и курлянца Бирона. Такая же пропасть была между политикой Елизаветы и Карла Стюарта. Елизавета вдохновляла людей на великое. Карл, Букингем, Лоуд развращали. И что другое могли они делать? К каким струнам человеческого сердца обращались они, чтобы создать себе сторонников? Они подкупали их, Чего они требовали, когда не могли добиться согласия? Лицемерия. И к этому лицемерию ежеминутно и постоянно вынуждался человек, если хотел добиться хотя бы ничтожного спокойствия в своей личной жизни. Он должен был лицемерить даже в кругу своих домашних. Шпионы Лоуде вторгались внутрь его семейного очага и требовали, чтобы человек лгал на своей вечерней молитве, как лгал он, присутствуя с благоговейным видом на торжественной мессе. Карл подкупал или по меньшей мере старался всегда подкупить членов оппозиции. Когда ему это не удавалось, он морил их в тюрьме, презирая их, мучая их, мстя им за то, что они честные люди. До государственной точки зрения он, к несчастью, не возвышался никогда. У него всегда были личные враги, и он изобретал над ними всевозможные издевательства. Казни стали жестокими и унизительными. Дело доходило до того, что прежде чем оторвать уши приговоренному, его били по щекам. Во все время правления Карла человек чувствовал, что с каждым днем он становится меньше и меньше. Елизавета доказала ему, что Англия – великая и могучая страна, которая имеет право не только жить, но и первенствовать. Карл доказывал совершенно противное. При нем Англия шла не в счет. Елизавета всегда преследовала великие цели и осуществляла великие замыслы. Импульс великого передавался каждому подданному, и он с восторгом сознавал это. Карл, Лоуд, плодили лицемеров, ханжей, людей, спокойно торговавших своей совестью. Ни о каких великих предприятиях они, конечно же, не думали. Это печалило и раздражало всех. Те, кто впоследствии восстал против Карла, не могли пожаловаться, что их грабят и доводят до нищеты. Напротив, подданные Карла богатели, и страна без затруднения внесла бы двойные и тройные подати, в сравнении с теми, какие налагались на нее правительством. Не о лишнем шиллинге шел спор. Шел спор о человеческом достоинстве. Искренне оскорблялись Пуритане, видя вторжение попизма Искренне негодовали Гэмден, и люди, подобные ему, видя нарушение закона. У этих людей был Бог, и они были послушны ему. Как Кромвель, дали они клятву прославлять своего Бога перед лицом неверующих и лже-верующих, хотя бы при этом пришлось пожертвовать самим собой. Но что божественного было в политике, проводившей настойчиво в жизнь народа принципы ханжества и лицемерия? Где же был в это время Кромвель, И что он делал? Увы, почти незаметно должны промелькнуть перед нами 12 или 13 лет его биографии. В летописях человечества зачастую бывает легче найти подробности о жизни и смерти излюбленной собачонки, какой-нибудь знатной дамы, чем о мыслях, делах и чувствах великого человека. Мы оставили его в конце 1624 или в начале 1625 -го года, освободившимся от своего душевного маразма и уверовавшим, что на земле можно жить, лишь исполняя волю провидения. В этой мысли он нашел свой душевный покой и постоянный стимул для деятельности. В своих религиозных убеждениях он, несомненно, ближе всего подходил к кальвинизму. Образ сурового божества, нарисованный женевским пророком, Непреклонно проводящего в жизнь людей идею высшей справедливости, требующего постоянного покаяния в своих грехах, постоянной борьбы со страстями и легкомыслием, не давал покоя и Кромвелю. Но было бы, пожалуй, слишком смело называть его кальвинистом и только. Кальвинизм, хотя и широкое, но все же догма. Кажется, Кромвель с самого начала, впоследствии это уж несомненно, перешел за ее границы, склоняясь все более и более в сторону безусловного религиозного индивидуализма. Своей жизнью он хотел прославлять своего бога. Во всяком случае, он искренне сочувствовал пуританам, заботился о том, чтобы не распадались их общины, жертвовал деньги на содержание проповедников. Уверяют даже, что возле Эли все еще сохранилась часовня, где проповедовал он сам. Несомненно, что он внимательно следил за общественной и политической жизнью своей страны. Даже в это время его имя встречается обыкновенно наряду с именами Пима, гемдена и других им подобных. Он не мог не интересоваться процессами Прена, которому оторвали, не обрезали, а оторвали, уши на публичной площади, как вору и мошеннику за неодобрение системы Лоуда гемдена. не мог не следить за ними, затаив дыхание, не мог не спрашивать себя, чем и когда это кончится. Существует легенда, будто в один туманный день будущий вожди парламента и армии, Пим, Гэмден, Кромвель, готовы были сесть на корабль и переселиться, по примеру, многих своих единоверцев, в Америку. До того трудно дышалось им воздухом старой Англии, зараженным ханжеством и насилием. Легенда прибавляет, что чиновники короля, внезапно явившись, не разрешили кораблю выйти из порта. Напрасно не разрешили, если это не легенда. Впрочем, кое-что и не легендарное мы знаем из жизни Кромвеля за этот долгий 1623-1637 годы и темный период. Это кое-что сводится к следующему. В марте 1628 года граждане родного города избрали Кромвеля депутатом в третий, сильно оппозиционный парламент. Таким образом, он в Вестминстере подавал голос за прошение о правах. Эту, как помнит читатель, жалобу на склонность клира к папизму и на покровительство, оказываемое двором и иезуитам. 11 февраля 1629 года он говорил свою первую речь в религиозной комиссии. Уже давно вел он борьбу с англиканским духовенством, давно желал он распространить в общинах и повсюду чтение Библии и свободное толкование ее. Он смело упрекнул своих врагов в ханжестве и нарисовал яркую картину лицемерия и низкопоклонства, существовавших в жизни Клира. «Если таковы», — воскликнул он в заключение, — «в церкви ступени для получения мест и повышений», чего мы можем ожидать впоследствии. Для показаний против одного из злейших епископов он предлагал пригласить в качестве свидетеля благочестивого ворда, но этому помешало закрытие парламента, распущенного 2 марта 1629 года, со всеми знаками королевского неудовольствия. После этого Кромвель опять вернулся к своим пенатам, и провел в деревенском уединении целых 11 лет, 1629-1640 годы. Как видно из документов, он был немало времени мировым судьею и вел борьбу с правительством за нарушенные последним привилегии общинного самоуправления. Потом он осушал болото, занимался хозяйством, скорбел, глядя на охватившую все государство реакцию, помогал пуританам деньгами, советом, Но мы стали бы совершенно напрасно искать какого-нибудь блестящего события в его жизни за все эти утомительно долгие 11 лет. Такого блестящего события не было. По этому поводу Карл Эйль предается многим небезынтересным размышлениям. Ничто не мешает и нам хотя бы вкратце познакомиться с ними. Великий историк отмечает в своем излюбленном герое одну любопытную черту, именно скромность. Надо согласиться, что Кромвель на самом деле отличался ею. Не та, конечно, это скромность, про которую в прописях сказано, что она украшает дев и юношей. Это скромность силы, высокой и серьезной, которая утеряла свое тщеславие, слившись с громадным и всецело поглотившим ее делом. В действительно великом человеке не может быть нетерпеливого желания выдвинуться, нетерпеливого и настойчивого ожидания, чтобы заслуги его немедленно были признаны и вызвали соответствующие восторги. В изречении Бюфона «гений» — это терпение. Если не все, то многое справедливо. И в таком случае кто терпеливее Кромвеля? Природа предназначала ему занять первое место среди людей. Она предопределила ему власть королей и императоров, Власть героя над преданной и покорной ему толпой. И когда настал час, он, конечно, не отказался от нее. Но до наступления этого часа он скромно удовлетворялся незначительной деятельностью в пределах своего прихода. А между тем недюжинные силы кипели в нем. Быть может, и тоска его юности была отчасти вызвана этим страшным несоответствием между гениальными дарованиями и незаметной участью. деревенского дворянина. Кромвель примирился на принципе, этот принцип был абсолютен. Прославление Бога возможно и не на широкой исторической арене. Широкая историческая арена не могла появиться без стечения счастливых случайностей. Не каждый день выпадают они, и Кромвелю пришлось ожидать их 44 года. Однако он не будировал и не уходил от жизни. Честный семьянин, Он был в то же время честным гражданином.